Заходит бизнесмен в офис группы иностранцев и говорит секретарю. «Ирочка, мне, пожалуйста, кофе, а этим трём пи***рам кефир». Голос из группы. «Двум пи***рам». «Я переводчик». Африканец тормозит такси. «До аэропорта, брат». «Носорог тебе, брат». 100 баксов, брат». «Садись, брат». «Ну всё, ещё по рюмочке и спать. Завтра вставать рано». «Зачем? Завтра воскресенье». «Воду пить».